Глава первая. Типичный нарцисс. Начнем с простого. Кто такой нарцисс? Это человек, который, как правило, всегда выступает с позиции «я лучше других» и пытается манипулировать окружающими. Он врет, может отказаться от своих слов или действий, или сочтет, что они выставляют его в невыгодном свете, и плюс ко всему нарцисс может вести себя агрессивно и действовать как абьюзер. У нарциссического поведения есть определенный спектр, и отдельные проявления нарциссизма можно наблюдать у многих людей. Но в своей книге я буду говорить только о людях с ярким проявлением нарциссизма. Такой тип характера встречается все же довольно редко. На самом деле, немного нарциссизма никому не помешает, нам всем нужна уверенность и вера в собственные таланты. Когда человек собран и не сомневается в своих силах, Его гораздо охотнее приглашают на работу, а учитель, подающий себя убедительно, с большей вероятностью способен увлечь учеников своим предметом, и, как следствие, они блестяще сдадут экзамены. Такие черты, как самоуверенность и самовлюбленность, нужно уметь держать под контролем, иначе неминуемо скатишься в нарциссизм. Думаю, за свою жизнь вы не раз встречали нарциссов, но не сразу поняли, кто перед вами. Например, вы могли с кем-то познакомиться на вечеринке, причем этот человек буквально из кожи лез, чтобы с вами подружиться, но стоило только поблизости появиться кому-то более перспективному, в кавычках, и ваш новый «друг» моментально забывал о вашем существовании и переключался на новую жертву. Или, предположим, кто-то из коллег предложил вам помочь с проектом, а в назначенный срок почему-то не приехал навстречу. Или у вас есть коллега, который ворует чужие идеи, и вы, совершенно справедливо, опасаетесь ему доверять. Психологи характеризуют нарциссов как людей с гипертрофированным чувством собственной важности, безразличных к чужим нуждам и абсолютно лишенных эмпатии. Нарциссы постоянно требуют признания своей уникальности и неповторимости и остро нуждаются в том, чтобы окружающие ими восхищались, потому что совершенно уверены, что они и есть центр Вселенной. Казалось бы, иметь чувство собственного достоинства не так уж плохо, но порой это качество может проявляться совершенно неожиданным образом. Приведу пример из личного опыта. В университете у меня были приятели, которые дружили с одним нашим общим знакомым, Скоттом. Мои приятели и этот Скотт вместе изучали лесоводство, а поскольку жили в разных штатах, обсуждали все вопросы, касающиеся обучения, в общей переписке или в чатах соцсетей. И вот как-то ни с того ни с сего Скотт вдруг написал им пространное письмо, в котором извещал их о том, что разрывает с ними всяческий контакт и не желает иметь с ними в дальнейшем никаких дел. Аргументы Скотт приводил самые нелепые. Я и без того слишком долго терпел. Настало время двигаться дальше и тому подобное. Он просил не пытаться связаться или помириться с ним и жестко подводил черту под своим письмом фразой «Я больше не хочу иметь дело ни с вами, ни с вашей токсичной энергией». Мои приятели рассказали мне эту историю с улыбкой, но меня она заинтересовала с научной точки зрения. Я неплохо знал скота Мы хотя и учились в одном университете, но общих занятий у нас не было, зато на студенческих вечеринках мы часто пересекались. Помню, как на одной из таких вечеринок он устроил чуть ли не личное шоу, вытащил из кармана блокнот со своими стихами и начал декламировать окружающим. И ладно бы стихи были хорошими, но от поэзии скота просто уши вяли. И на свою беду, прослушав одно из четверостишей, Я не сдержался и издал протяжный стон. Окружающие уставились на меня с такими выражениями лиц, будто я обесценил большой талант. Но, если честно, стихи были просто ужасны. Вы спросите, какое мне дело до Скотта и его размолвки с приятелями? Не все ли мне равно? На самом деле не все равно. Ведь в университете я поставил себе цель всесторонне изучить нарциссизм и нарциссов и поведение Скотта меня заинтересовало с точки зрения проявления нарциссизма. Во-первых, у Скотта и моих приятелей не было какой-то глубокой дружбы с серьезными обязательствами. Все трое встречались-то всего пару раз в год, и то лишь для того, чтобы за бокалом пива обсудить какие-то университетские вопросы. Разговоры эти были совершенно ни к чему не обязывающие. И во-вторых, Чтобы прекратить общение с кем-то, совсем не обязательно писать пространные письма с торжественным предъявлением претензий. Скотт мог просто подыскать любой незначительный предлог, чтобы свести коммуникацию с ребятами на нет. Никто бы не умер. Согласитесь, каждый из нас не раз оказывался в подобной ситуации. Если не хочешь с кем-то общаться, ищешь подходящую отмазку и остаешься дома за просмотром какого-нибудь сериальчика вместо того, чтобы тащиться навстречу с этим человеком. Почему Скотт просто не придумал какую-то обыденную отговорку, когда его в очередной раз позвали пропустить по бокальчику пива? Ведь он мог это сделать. И, наконец, сам стиль его писем фразы типа «Я ценю свое время», «Мне надоело постоянно под кого-то подстраиваться», говорили о том, что он во что бы то ни стало, хотел подчеркнуть свою значимость и ожидал, что к нему станут относиться как-то по-особому, хотя ребята легко могли прекратить дружбу с ним и без письма. Поведение скота идеально вписывается в нарциссический опросник личности, НОЛ, разработанный в 70-х годах, Робертом Раскиным и Кальвином Эс-Холлом. И такие пункты из опросника, как «Мне легко манипулировать другими» и «Я всегда получаю уважение, которого заслуживаю», довольно сильно напоминают отдельные фразы из письма Скотта. Если бы его письмо оценивалось согласно тесту НОЛ, то оно набрало бы рекордное количество баллов. Вы можете задать резонный вопрос — Как же заранее распознать нарцисса, если они никогда не демонстрируют сразу свою дурную сторону? Один из способов — это обратить внимание на количество комплиментов с их стороны. Поначалу вы будете просто купаться в их внимании и похвалах. Вам будет казаться, что ни с кем прежде у вас не было подобных отношений, вы будете считать, что встретили интересного человека, идеального друга, и он откроет вам окно в новый мир. Как я уже писал, спектр проявления нарциссизма довольно широк, от умеренного до неконтролируемого. И наверняка у вас есть какой-нибудь такой знакомый, который в целом кажется вам отличным парнем, но что-то в нем может вас напрягать и даже настораживать. Моя сокурсница Конни, та самая правдолюбка из введения, наставлявшая меня на путь истины долгое время дружила с девушкой, которая дня не могла прожить, чтобы не вытянуть из окружающих похвалу в свой адрес. Если вдруг поток комплиментов ее недюжинному интеллекту иссякал, подружка Конни принималась сыпать заумными цитатами или как бы невзначай напоминала собеседникам, что говорит на четырех языках. И как только окружающие начинали восхищаться ее начитанностью и познаниями в античной истории, она, получив порцию похвалы, снова расцветала. Само собой, Конни невероятно бесила такая ее черта, и они даже ссорились из-за этого коне не раз уличала подругу в том, что та порой переходит все границы, когда, желая выглядеть умнее окружающих, заставляла их чувствовать себя тупицами и неучами Я прекрасно понимала, что иногда она вела себя как типичный нарцисс, объясняла мне Кони причину, по которой все же продолжала общаться с этой своей подругой. Но, может, именно из-за этого мне было интересно с ней дружить. Она была превосходным союзником в спорах, и с ней было здорово отрываться на вечеринках. Однако Конни, хотя и позвала ее на свою свадьбу, в свидетельнице все же не выбрала. И правильно сделала. Я считаю, что в отношении нарциссов лучше быть честным с собой и не звать таких людей в качестве подружек невесты или шаферов. Хотя пригласить на свадьбу, в принципе, их можно. Пусть зажигают на танцполе. Именно потому, что с нарциссами всегда весело и интересно, их легко прощать и сложно распознать особенно если вступаешь с ними в романтические отношения. Как только ты оказываешься в их орбите, твой взгляд словно застилает пелена, ты перестаешь адекватно оценивать реальность. А когда спустя время тебе наконец-то удается очнуться от морока и наступает момент прозрения, ты понимаешь, что жестоко ошибся, выбрав этого человека в качестве возлюбленного. У людей с сильно проявленными нарциссическими чертами может наблюдаться такая психическая аномалия, как нарциссическое расстройство личности, НРЛ. Это когда человек настолько зациклен на своей персоне и настолько поглощен фантазиями о своих успехах, что становится психически неуравновешенным. Однако НРЛ встречается довольно редко. У одного пациента из двух тысяч. Причем в основном недуг проявлен у мужчин, хотя бывает и у женщин, мне ли не знать. Но женщины ему подвержены значительно реже. Вспомните некоторых своих коллег с нынешней или прошлой работы. Наверняка ведь кто-то из них поначалу казался вам очаровательным и остроумным. Однако все очарование этого коллеги в миг пропадало после того, как вы просили его сделать какую-нибудь рутинную работу, например, распечатать стопку документов, или после того, как, пусть и ненарочно, Перебили его во время разговора или напомнили, что он должен заполнить какую-то стандартную форму, о которой он совершенно забыл. Ваша просьба не только здорово его разозлит, но, выполнив ее, он будет еще весь день ходить с недовольной миной. Я слышал немало историй о людях с синдромом НРЛ. Не у всех он был подтвержден официально, но признаки явно имелись. Как правило, таких персонажей редко увольняли потому что они всегда уходили сами, с высоко задранным носом и громко хлопнув дверью, чтобы весь мир знал о том, какую огромную ошибку совершил их босс. Врожденная потребность во внимании мешает людям с НРЛ жить нормально. Они драматизируют все подряд и каждое событие превращают в моноспектакль. Дружба с ними — всегда испытание. Нарциссы постоянно нуждаются в том, чтобы друзья подтверждали им свою преданность и верность и были готовы прогнуться ради их одобрения. А собеседование с нарциссами-соискателями превращается в настоящий фарс. Такой человек из кожи вон лезет, чтобы заявить о себе как о самом умном и ценном кандидате на должность, обретя которого компания сорвет джекпот. Одержимость собственной персоной регулярно приводит нарциссов к упущенным возможностям и отпугивает от них друзей и членов семьи. И этому есть простое объяснение. Мало кто хочет иметь дело с человеком, для которого лучший собеседник — его собственное отражение. Самое грустное, что эти люди действительно нездоровы. НРЛ считается одним из десяти видов расстройства личности, причем сам характер расстройства не позволяет такому человеку всерьез задуматься о своей проблеме и обратиться за психологической помощью. На мой взгляд, нарциссам достаточно было бы просто пройти тест на НРЛ, и, увидев свои аховые результаты, они наверняка забили бы тревогу. Но мало кто из них согласится считать себя психически неуравновешенным, и к тому же они никому не позволят рассматривать их жизнь под микроскопом. Нарцисс всегда стремится держать ситуацию под контролем, иначе он просто не сможет сохранять иллюзию собственной важности и влиятельности. Как только такому человеку ставят диагноз НРЛ, управление ситуацией переходит к другим людям, а для нарцисса это смерти подобно. Можно только сожалеть, что нарциссы не воспринимают свой недуг всерьез, потому что должное лечение могло бы здорово им помочь. Вы только представьте, какого невероятного результата можно было бы добиться, если бы вся уверенность и весь ум нарциссов были бы направлены в позитивное русло. В следующих главах я хочу подробно поговорить об общих признаках нарциссизма. Наверняка вы купили эту книгу, потому что подозреваете, что живете бок о бок с нарциссом. Но на случай, если у вас есть сомнения, я коротко перечислю основные признаки нарциссизма. Ожидания Прежде всего нарцисс ожидает к себе особого отношения. Такие будничные ситуации, как пробки на дорогах, не для них. Даже не надейтесь, что нарциссы будут это терпеть. Пробки для плебеев. Нарциссу окружающие просто обязаны предоставить эксклюзивный объездной путь и зеленые светофоры по всей дороге. А если нарцисс куда-то опоздает, то виноват в этом будет кто угодно, но только не он сам. Как вы поняли, у нарциссов весьма высокие требования и к жизни, и к людям, и соответствовать им довольно сложно. Нарцисс ожидает, что окружающие будут усердно трудиться, чтобы обеспечить ему комфорт и удобство. Никто не смеет разочаровать нарцисса, а если вы не оправдаете его надежды и испортите ему день, вы обязательно об этом услышите, причем свое неодобрение нарцисс, вероятнее всего, выскажет вам максимально громко. Одна из волонтерш, помогавших мне с исследованием, поделилась историей о своем начальнике, который просто закипал, когда ему присылали сообщение типа «Вам документ уже отправлен по электронной почте». Он считал, что не обязан тратить время на поиски информации в переписке, даже если нужное письмо упало в его почтовый ящик пару часов назад. На прошлой неделе я огрибла по полной, потому что он снова запросил данные, которые я отправляла ему сотню раз. Я ему напомнила об этом, и в ответ он мне снова выдал: "Ну и где это письмо?" Я ответила: "Поищите в почте, я вам его только что отправила". Так он подлетел к моему рабочему столу и при всех стал отчитывать за непрофессионализм и нежелание работать в команде. Я сидела и смотрела на него с открытым ртом. И все это просто потому, что я напомнила ему о том, что запрашиваемая им информация давно ему отослана. Я уволилась в тот же день. Поведение этого руководителя как нельзя лучше отражает установку типичного нарцисса. Ты не должна мне говорить, где что-то находится. Ты должна мне принести это прямо в руки, причем немедленно. А если не сделаешь этого, получишь выволочку на глазах у всех коллег. И это, кстати говоря, одна из проверенных тактик нарциссов, о которой я более подробно расскажу в следующих главах. Склонность преувеличивать. Когда нарцисс смотрит в зеркало, то в отражении он видит исключительную личность. Перед ним стоит самый привлекательный, самый умный и самый влиятельный человек. Для нарцисса с гипертрофированным эго настоящая трагедия, если он еще не знаменит и окружающие не подозревают о его талантах. Если бы только мир умел ценить истинных гениев, то его давно бы оценили. Что правда, то правда. Большинство нарциссов довольно умны и оригинальны, но они отнюдь не исключительны. Ну да, они могут быть обладателями диплома о высшем образовании, но в этом нет ничего особенного и нет необходимости раздувать шумиху. Однако нарциссы так не считают, для них любое подобное достижение – неоспоримое свидетельство их экстраординарности, и плохо придется тому, кто попробует убедить их в обратном. нарцисса может совершенно сокрушить правду о том, что он и впрямь умный, но далеко не гениальный. Ему жизненно необходим его иллюзорный мир, потому что только в нем он может прятаться от мира реального. Манипуляции Одна из причин, по которой люди с НРЛ опасны, заключается в их готовности использовать других в своих целях. Нарциссов забавляет, когда кто-то следует их указке. Они могут отговорить вас от идеи попросить повышение или убедить не приглашать на свидание того, кто вам нравится. И делают это лишь потому, что так они чувствуют себя увереннее. Но, к сожалению, это ложная уверенность, и очень скоро от нее останется одна пустота, которая заставляет нарциссов манипулировать все больше и больше. В конце концов, они достигают такого мастерства в искусстве манипуляции, что могут кого угодно заставить делать то, что нужно исключительно им, и при этом так ловко все обставляют, что марионетка живет в абсолютной уверенности, что свои решения принимает сама, без какого-либо давления со стороны. Это и есть одна из главных причин, по которой НРЛ считается крайне опасным и разрушительным психическим расстройством. Только представьте, что вы попали под влияние такого человека. С его подачи вы можете открыть внутри себя дверцу, в которую заглядывать ни в коем случае не стоит. Такой человек может толкнуть вас на любое преступление, от нарушения закона до предательства близких, и уж лучше держаться от такого человека подальше. Поверьте, не стоит недооценивать серьезность манипуляций, вам следует научиться распознавать и пресекать их на самом раннем этапе. Обидчивость Повышенная чувствительность, обидчивость — это именно та черта, из-за которой я решил изучать НРЛ и людей, страдающих от этого расстройства. На первый взгляд, повышенная чувствительность совершенно не вяжется с общим портретом нарцисса. В конце концов, мы же говорим о талантливых манипуляторах, способных убедить окружающих в чем угодно и умеющих выколачивать из них похвалы и комплименты почему же тогда они столь ранимы и беззащитны? О, вы довольно быстро найдете этому объяснение, если посмотрите на их самоуверенность и высокую самооценку сквозь призму реальности. Вся их внешняя бравада — это всего лишь фасад, за которым скрывается заячья душа, запуганная и сомневающаяся. Причем фасад этот настолько хрупок, что любая критика со стороны или попытка пойти наперекор желанием нарцисса моментально рождает в них такую ярусную агрессию, что своим мощным взрывом она способна сокрушить все вокруг. Именно неуверенность в себе стоит за всеми попытками нарцисса занять особое положение, взойти на пьедестал и обрести армию фанатов. Без всей этой мишуры и публики, готовой в любой момент разразиться восторженными аплодисментами в их адрес, Нарциссы чувствуют себя ничтожествами и полными нулями. Одинокий нарцисс — это отчаянно ненавидящий себя человек, погруженный в глубокую депрессию. Не верите? Попробуйте намекнуть знакомому нарциссу, что он просто ничего не представляющий собой псих-одиночка, и затем отойдите в сторонку и насладитесь шоу. Мотивация нарцисса зачем лезть из кожи вон чтобы почувствовать себя исключительной личностью которая умнее других почему нарциссы день и ночь озабочены тем чтобы добиться от окружающих признаний и почестей самая глубинная мотивация нарцисса не позволить никому догадаться насколько он не уверен в себе это страшная тайна и чтобы скрыть ее нарцисс будет трудиться сутки напролет и все его действия и слова будут направлены только на то чтобы запрятать подальше от чужих глаз свою болезненную уязвимость. Кроме того, нарциссы прилагают максимум усилий для того, чтобы выглядеть совершенными во всех сферах жизни. Они могут дни напролет проводить в спортклубе, чтобы заполучить осиную талию или мощные мускулы, или могут потратить целое состояние на брендовую одежду и дорогие аксессуары. Про расходы на стилиста-парикмахера и говорить не стоит. Нарциссы всегда хотят быть в центре внимания, куда бы они ни пошли. Моя подруга Энджи рассказывала, как однажды ее отец набрал в универмаге целую кучу дорогущих рубашек и весь этот внушительный ворох едва дотащил до кассы, он у него даже в руках не умещался. Рубашек было так много, что если бы их свернуть в рулон, то получилось бы внушительное разноцветное полено. «Хорошо, что мама перехватила отца на кассе. У тебя что, крышу снесло? У нас нет столько денег, чтобы заплатить за все это», — возмутилась она. Однако отец стал настаивать. Ему во что бы то ни стало, нужны были все эти рубашки. К счастью, мама смогла его переубедить, объяснив, что если он сейчас потратится на рубашки, то нам, детям, не на что будет купить школьную форму и принадлежности. Психанув, отец в ярости вылетел из магазина, И так и сидел в машине надутой, пока мама покупала для нас все необходимое. А потом он всю обратную дорогу выговаривал маме за то, что она не дала ему купить рубашки. Я тогда была еще маленькой, но, помню, меня удивила эта отцовская истерика. Случаи с отцом Энджи прекрасно иллюстрируют потребность нарциссов постоянно поддерживать свой имидж. Одежда с иголочки — одна из составляющих идеального образа. Нарциссам очень важно, как они выглядят в глазах других людей, причем они добиваются совершенства во всем, только так они смогут расположить к себе окружающих и привлекут их внимание. Например, если нарцисс неплохо играет на гитаре, то он обязательно будет держать ее на виду, чтобы использовать любую возможность рассказать друзьям и гостям о своих талантах и продемонстрировать их. Если же он выступает в группе, то непременно будет рваться в солисты, желая засветиться на переднем плане и сорвать порцию своих аплодисментов. Внимание для нарцисса — смысл жизни. Он и пальцем о палец не ударит, если рядом нет публики. Зачем кому-то помогать, если никто этого не оценит? Зачем устраиваться на работу, если там у него не будет никаких перспектив, и он не станет там звездой или заметной персоной? Нет, нарциссу жизненно необходима аудитория, пусть даже небольшая. Без зрителей у него просто не будет мотивации оказывать кому-то услугу и усердно впахивать в офисе. Но зато, как только нарцисс захватил ваше внимание и присел вам на уши с рассказом о том, как он что-то сказал или что-то сделал, считайте, что вы у него в сетях. Вы просто обязаны будете осыпать его похвалами. Если же этого не случится вы пошатнете его уверенность в себе заставите сомневаться в собственной целостности и исключительности вы его сильно раните все это говорит о том что нарциссу важно самоутверждаться каждую минуту только ради этого он и взаимодействует с другими людьми отношения ему нужны лишь для того чтобы показать какой он классный какой он незаменимый на самом же деле ему глубоко плевать на других людей маска ложной самоуверенности может слететь с нарцисса в любой момент, стоит только кому-то усомниться в его исключительности. Поэтому ему невероятно важно на все сто процентов контролировать того, с кем он пришел на свидание или встречается. Это означает, что нарцисс всегда будет стремиться самоутвердиться даже в мелочах и держать в кулаке тех, кто находится рядом. Представьте себе ситуацию. Вы на свидание с нарциссом. И тут он неправильно произносит название блюда из меню. Например, назвал мюнстерский сыр монастырским. С кем не бывает. Вы вежливо поправляете его. Мюнстерский, не монастырский. Попробуй, очень вкусный. Вы сказали это без всякой задней мысли. Но нарцисс решит, что вы нарочно решили его подловить. Все это ваш коварный план для нарцисса мир минное поле кишащее врагами и эта ситуация с сыром лишь очередное доказательство того что окружающих хлебом не корми дай поглумиться над ним и выставить его дураком уравновешенный человек не преддал бы словам про сыр особого значения но нарцисс воспримет их как личное оскорбление Весь оставшийся вечер он будет искать любую возможность вас уколоть. Он будет мысленно молиться, чтобы вы сами что-то неправильно сказали, и тогда обязательно в прах растопчет вашу уверенность в себе. С его точки зрения это честно. В конце концов, не он это начал. Нарциссы редко задумываются о долгосрочных последствиях собственных действий, особенно в том, что касается чужих эмоций. Если свидание закончится вашими слезами — Нарциссы это не слишком тронет. Главное, что сам он прав и прекрасно себя чувствует. Если вы не в состоянии контролировать собственные эмоции, это ваши проблемы. И даже если подобным заявлением он оттолкнет вас от себя, и вы вообще никогда не захотите с ним больше общаться, он все равно будет считать виноватым вас. И будет жить в полной уверенности, что это он порвал с вами. Потому что вы ужасный человек, который попытался выставить его идиотом. Если вы захотите поговорить с ним о случившемся, он сделает все, чтобы этого избежать. Нарциссы совершенно не склонны к саморефлексии. Большинству даже мысли об этом представляется ужасной, ведь стоит нарциссу заглянуть внутрь себя, немного копнуть поглубже, и весь страх, скопившийся у него внутри, хлынет наружу огненной лавой проснувшегося вулкана. И тогда нарцисс поймет, что он далеко не такой блистательный и сногсшибательный. Он не суперзвезда, а запуганный ребенок, отчаянно одинокий и нуждающийся в любви. Одного взгляда в эту пугающую бездну будет достаточно, чтобы истинное «я», вырвавшееся наружу, напугало нарциссы до смерти. И потому, чтобы не копаться в безднах своей души, нарциссы готовы пойти на что угодно, лишь бы сбежать от скуки. Они стремятся всегда быть в окружении людей и вечно рыщут в поисках новых приключений или какого-то большого проекта. С нарциссом и в самом деле весело оторваться в пятницу вечером, однако он совершенно невыносим в субботу утром, когда вам хочется просто выспаться, а ваш неугомонный друг скачет по квартире в поисках новых развлечений. Нарцисс может оставаться отличным товарищем, если видит в вас человека, способного дать то, что ему нужно. Большинство же из них рассматривают своих друзей по соцсетям, романтических партнеров и членов семьи лишь как инструменты, с помощью которых можно получить все, что захочется. А нарциссам постоянно хочется чего-то этакого. Они всегда не удовлетворены тем, что имеют здесь и сейчас. Поэтому сутки напролет контролируют окружающих, чтобы те удовлетворяли их нужды и помогали в достижении их целей. Тактики нарцисса Нарцисс будет делать все возможное, чтобы лишить тех, кто находится рядом с ним, собственных устремлений и целостности. Ведь если допустить подобное, то человек может забыть, что на первом месте у него должен быть комфорт нарцисса. Он должен уделять внимание только его персоне и на каждом шагу подтверждать его значимость. Любой признак того, что партнер или близкий друг может направить свое внимание и энергию на кого-то или что-то другое, означает опасность, и подобные поползновения нарцисс моментально пресекает. Если кому-то из его близких захочется пойти на мероприятие, побыть в уединении или посвятить себя творчеству, танцам или живописи, например, нарцисс тут же начнет нервничать. Он воспринимает как угрозу ваше желание посвятить время лично себе, ведь вся ваша энергия должна быть направлена только на него одного, на то, чтобы он чувствовал себя счастливым и наполненным. Если же вы посмеете задвинуть его на второй план, он начнет бунтовать, и этот бунт может проявиться как явно, так и завуалированно. Например, нарцисс начнет высказывать вам обиды и претензии, типа «почему ты не хочешь побыть со мной сегодня?» Я сам неоднократно попадал в такие ситуации со своими девушками. Одно из них, Джен, особенно бесило то, что я хожу в учебную группу по подготовке к экзаменам. Она утверждала, что я хожу туда только потому, что одна из студенток по уши в меня влюблена, и если я буду продолжать ходить, то разобью влюбленной бедняжке сердце, ведь она все больше и больше будет верить в то, что я посещаю группу только ради нее. Ничего подобного. Возражал я спокойным тоном. Я хожу туда только ради предстоящих экзаменов. Они совсем скоро, я хочу максимально хорошо подготовиться. Думаете, это сработало? Как бы не так. Когда Джен поняла, что ее манипуляция не возымела эффекта, она тут же прибегла к очередной типично нарциссической тактике, начала меня оскорблять. «Не думал я, что ты такой зубрила», — процедила она. Я настолько обалдел что даже отшатнулся от нее. «Зубрила? Просто потому, что хочу хорошо сдать экзамен, я зубрила?» В тот момент я был сбит с толку и по неосторожности совершил типичную ошибку, начал защищаться и оправдываться. А Джен только этого и ждала. Нарцисс начинает вас оскорблять с определенной целью. Он хочет выбить вас из колеи, хочет, чтобы вы вступили с ним в перепалку и так растратили бы себя на глупый конфликт, возникший из ничего, и попусту слили бы свою энергию. Если вы будете постоянно ссориться и выяснять отношения с членами вашей семьи или друзьями, пытаясь оправдать себя и отстоять свои интересы, вам просто не останется ни времени, ни сил на вашу собственную жизнь. Зато нарциссы, гася вас, будут расцветать еще больше. Нарциссы постоянно контролируют вас и делают все возможное, чтобы вы никогда в полной мере не дотягивали до тех высоких стандартов, которые они вам установили. Они будут критиковать каждую вашу попытку и обесценивать ее, в очередной раз доказывая вам, что вы мало стараетесь, совсем не любите их и не цените их дружбу. Что бы вы ни делали, желая порадовать их, Всего этого будет недостаточно, и нарцисс обязательно при каждом удобном случае будет напоминать вам, как сильно вы его разочаровали. Попробуйте подарить ему подарок и увидите сами. Вместо того, чтобы искренне поблагодарить вас, нарцисс, вероятнее всего, фыркнет и саркастично скажет «Ну, класс!» или что-то в том же духе. А потом ваш подарок будет валяться на столе, а вам придется выслушивать лекцию о том, что можно было бы и догадаться, что ему не понравится нечто настолько старомодное, дешевое, голубое. Список можно продолжить. И вы, похоже, совершенно его не знаете. Постоянные нападки на ваше мнение и способность сделать выбор будут давить на вашу самооценку. Этими манипулятивными действиями Нарцисс будет добиваться от вас, чтобы вы вкладывались в отношения еще больше, доказывая ему свою преданность и любовь. И в конце концов однажды вы обнаружите, что отказались от всех своих прежних интересов, и все свои мысли и действия направляете лишь на то, чтобы показать нарциссу, как много он для вас значит. Но любые ваши усилия не принесут абсолютно никаких результатов потому что если вы попали в ловко расставленные сети нарцисса, вам будет очень трудно из них выбраться, и чем больше вы начнете вкладываться в отношения, тем сильнее вас будут обесценивать. После того, как я отказался от подготовки к экзаменам в учебной группе и ради Джен неоднократно пропускал университетские лекции, я с трудом сдал свой экзамен на тройку. И, разумеется, Джен тут же обвинила меня в безответственности и лени. Меня это здорово задело я любил учиться университет был для меня первой серьезной отдушиной я получал радость от лекций и мне было вдвойне обидно слышать от джен обвинения в том что я нерадивый студент и не осознаю важности занятий. ее слова заставили меня усомниться в наших отношениях. я многое готов снести от романтического партнера однако когда речь заходит об учебе мое терпение лопается в день когда нам объявили результаты экзамена В ответ на выговор Джен я не стал вступать с ней в пререкания, а просто вернулся к себе в общежитие и в течение нескольких дней не отвечал на ее звонки. И вот как-то раз в дверь моей комнаты постучали. Это был мой приятель тренд с которым мы вместе ходили на занятия по когнитивной психологии. Я несколько опешил, потому что обычно мы встречались на нейтральной территории, но все же впустил его. Чем обязан? м Трент покраснел и уткнулся взглядом в ковер. Джен попросила меня зайти к тебе проверить, все ли в порядке. Она говорит, что ты в депрессии. Я заверил Трента в том, что не испытываю ни малейших симптомов депрессии, а проблема лишь в том, что моя девушка не дала мне нормально подготовиться к экзамену, и в результате я получил низкую оценку по предмету, по которому мне был жизненно необходим высокий бал. Мы с Трентом отправились в ближайший бар и поговорили по душам. Судя по всему, Джен втянула в эту историю постороннего человека, чтобы я доказал не только ей, но и всем окружающим, что у нас совершенно здоровые отношения, в которых мы оба счастливы. Такая тактика называется «триангуляцией». Заявления Джен о том, что я в депрессии, что она переживает за меня, были призваны заставить меня самого усомниться в том, что у меня все хорошо. Нарциссы обожают, когда их романтические партнеры или близкие начинают сомневаться в собственном психическом здоровье. Тогда они оказываются у руля, выставляя себя святыми, ведь они так за нас переживают. Попытка Джен заставить меня возобновить с ней отношения вызвала обратный эффект. Как и я, Трент изучал человеческое поведение и сказал, что нам с ней лучше расстаться. «Честно говоря, мне не нравится, что она так легко втянула меня в эту историю», — признался он за третьим бокалом пива. «Ты же сам не хочешь ей звонить и не намерен с ней мириться. Как по мне, так этого достаточно, чтобы понять, что между вами все кончено». Я был согласен с ним, однако для себя принял решение не искать легких путей и пойти к Джен и объясниться. Я решил просто порвать с ней раз и навсегда» я знал что она прибегнет к миллиону уловок, чтобы не допустить расставания, но понимал что если не сделаю этого сейчас дальше все станет только хуже. я пришел к ней на следующий день она была не накрашена волосы собраны в хвост где ты был я столько раз тебе звонила я проигнорировал ее вопрос и вместо этого взял быка за рога и сразу сказал что хочу с ней расстаться. я объяснил что у нас ничего не клеится И потому я намерен с ней порвать». Джен пустила пару изящных слезинок и печально всхлипнула. «Ты лучшая, что есть в моей жизни», — сказала она. «Ты такой милый и красивый. Ты самый умный из всех парней, каких я когда-либо знала. Ты такой интеллигентный, эрудированный». Она продолжала нахваливать меня на все лады и рассказывать, какие у нас были замечательные отношения. Но, к сожалению, все ее похвалы запоздали. Я был бы рад услышать их до нашего разрыва. Но в тот день я уже понимал, что Джан таким способом просто пытается меня удержать. Это была всего лишь бомбардировка любовью. Нарциссы всегда прибегают к этой тактике, когда хотят вас убедить в том, что вы особенный и очень важный для них человек, а расставание с вами — величайшая трагедия в мире. Такое сплошь и рядом случается, когда мы сталкиваемся с нарциссом, который хочет, чтобы мы остались рядом в качестве романтического партнера или кого-то другого, или когда берем ситуацию в свои руки и пытаемся вернуть контроль над собственной жизнью, осознав, что застряли в токсичном болоте, которое сулит нам погибель. К счастью, в тот момент я был уже по горло сыт, и Джен, и нашими неровными отношениями, поэтому бомбардировка любовью не произвела ожидаемого эффекта. Все кончено, я ухожу. — повторил я и закрыл за собой дверь. Больше она мне не звонила, но на следующий же день я увидел ее с новым парнем, которого она решила специально продемонстрировать, словно заявляя «Смотри, у меня все прекрасно». Когда Джен пыталась удержать меня, уверяя, что я единственный, кого она когда-либо любила по-настоящему, я с трудом мог ее слушать. Это выглядело так фальшиво. Ведь буквально накануне она вылила на меня поток сарказма и ругани и тут вдруг внезапно я стал идеальным мужчиной. Куда же подевались все мои недостатки?» Бомбардировка любовью одновременно укрепляет и разрушает отношения. Вы задаетесь вопросом «Так чему же верить? Где правда?» Вы рискуете оказаться в ловушке, если примете за чистую монету все эти сладкие слова о любви. Вы испытаете полнейшее замешательство. Вам говорят, что любят, Однако вы чувствуете боль в сердце, потому что сердце кричит «это неправда, любовь не может так сильно ранить». Сладкими речами нарцисс пытается вернуть вас в отношения. Он готов сказать что угодно, лишь бы все было как в самом начале, когда вы из кожи вон лезли, чтобы угодить ему. Но есть и такая тактика, когда нарцисс использует комбинированный подход, применяя по очереди слова любви и угрозы. Главное для него — вымотать вас и запутать. Вместо того, чтобы вести с вами конструктивный диалог, нарцисс будет уводить вас от сути проблемы и сбивать с толку. Обязательно прозвучат обвинения из разряда «это подло» или «тебе просто не хватает уверенности в себе, ты закомплексованный» и что-то еще в этом духе. Нарцисс приложит все силы, чтобы заставить вас сомневаться в себе и в разумности ваших аргументов. Вам нужно быть начеку и помнить об этом потому что как только ваша вера в правильность ваших мотивов или действий пошатнется, и вы уйдете в оборону или начнете сомневаться в своей версии событий, считайте, что сами отдали победу нарциссу. Эта тактика называется «газлайтингом», и о ней я собираюсь более обстоятельно рассказать в своей книге. Газлайтинг — это распространенный прием, когда в центре внимания оказывается ни в чем не повинный человек — которого заставляет усомниться в правильности его рассуждений. Попросту говоря, когда ему внушают, что у него поехала крыша. Это ужасная и коварная тактика, сродни психическому насилию, которая чревата тем, что вы и правда можете потерять способность адекватно оценивать происходящее, если только вовремя не распознаете, что вас газлайтят. Этот тип манипуляции встречается чаще, чем вы думаете и может подорвать вашу самооценку, даже если вам кажется, что опасность уже миновала. Как человек, лично столкнувшийся с жестким газлайтингом, я хочу помочь вам избежать подобного воздействия на ваше сознание и, если вы все-таки стали жертвой, восстановиться и стать сильнее и увереннее в себе. Но сперва поговорим подробнее о том, что такое газлайтинг и какой вред он может причинить вашему психическому здоровью. Итоги главы. В первой главе мы постарались дать рациональную оценку тому, кто такие нарциссы, и понять, как держать их на расстоянии. На текущий момент мы установили, что у нарциссического расстройства есть определенный спектр. Человек, проявляющий признаки нарцисса, не обязательно опасен. Нарциссическое расстройство личности, НРЛ, не дает человеку нормально жить и функционировать в обществе. В следующей главе мы подробнее рассмотрим, как нарциссы используют тактику газлайтинга, чтобы контролировать других.